Глава восемнадцатая Они собрались в загородном доме, чтобы услышать версию Дронга. На диване сидели, взявшись за руки Галия и Наиля, рядом в кресле устроилась Римма, которая плохо себя чувствовала и все время шмыгала носом. Она простудилась в ночь убийства своей подруги. За столом находился полковник Карелин, который привез сюда исследователя Боголюбова, уговорив его в последний раз выслушать Дронга. Чуть в стороне расположились отец Нейли, Марат Суэльманович Сабиров, и его сын. Между ними на стуле уселся посол, положивший ногу на ногу. Эдгар Вейдеманис сидел на стуле у самой двери. Теперь все напряженно ждали, когда заговорит Дронга. Он вышел на середину комнаты, обвел всех взглядом и начал говорить. С самого начала я не верил ни в мистику, ни в потусторонние силы, пояснил дронга «Если вещи исчезают из закрытой квартиры, это может означать только одно — сами хозяева их куда-то прячут или переставляют. Возможны различные комбинации, но все они связаны так или иначе с хозяевами квартиры. Я обратил внимание, что пропадали разные вещи и не всегда самые нужные. Тогда я еще ничего не знал ни об отношениях Константина с женщинами, ни о его многочисленных связях — извините меня, Нейля — Если вам будет неприятно все это слышать, вы можете уйти. — Нет, — возразила она, — я должна остаться и выслушать вас хотя бы один раз в жизни. По просьбе госпожи Сабирова и Скляренко я побывал у них дома и внимательно проверил все замки на входной двери. Даже мне становилось понятным, что чужой человек сюда не мог проникнуть ни при каких обстоятельствах. К тому же повсюду работали камеры. Я собирался их проверить и даже попросил моего напарника найти подходящего специалиста. Но события развивались так стремительно и непредсказуемо, что я не успел проверить эти камеры. И учтите, что входные замки на дверях проверял даже специалист из Мура, которого привез сюда полковник Карелин. Они вынесли однозначное заключение, что чужой не мог сюда проникнуть. Появление сотрудников милиции почему-то разозлило супруга на Ильи. И тогда я спросил себя, почему он так нервничает, и как это происходит. На самом деле ключом к разгадке могла быть фраза уважаемой госпожи Риммы Тельпус. Она сказала, что ни одна женщина среди его знакомых не могла убить Константина Скляренко, ведь он был известным бизнесменом и довольно щедрым мужчиной. Это все равно, что убить золотую курицу, которая несет золотые яйца. — сказала Римма. — Такой дуры просто нет, — говорила госпожа Тельпус. — Говорила, — подала голос Римма. — Я имела в виду, что он был хорошим человеком, и его не следовало убивать. Она недовольно покосилась на Наилю. — Нет, — безжалостно возразил дронга вы имели в виду его любовниц, которые не стали бы убивать такого щедрого и внимательного ухажера. — Сегодня пришел день правды, и если мы не будем говорить правду то не сможем понять, что именно произошло. И мы должны попытаться понять, кто и зачем ударил Скляренко по голове. Во-первых, никакой мистики не было. Скляренко просто нашел специалиста, который изготовил для него приспособление для отключения камеры. Хитрое приспособление, которое не отключало картинку, а только фиксировало ее. Я спросил себя, зачем он так рисковал? Зачем он это делал? Ведь с его возможностями можно было встречаться с женщинами в любой гостинице, в любом отеле. И если он не ездил в отель, значит, боялся, что там могут знать его спутницу приехавшие гости. Или дипломаты. Вы понимаете мою мысль? Это могла быть женщина, которая, с одной стороны, была достаточно независима и богата, чтобы не держаться за его деньги, а с другой, достаточно известна, чтобы не встречаться с ним в отелях. Галия взяла дочь за руку и начала гладить ее ладонь. Кроме того, эта женщина должна была иметь доступ не только в городскую квартиру, но и в загородный дом, где тоже пропадали вещи, об исчезновении которых Галия никому не говорила. Наиля вздрогнула, но мать держала ее руку в своей. В вашем загородном доме пропали телефон и пара обуви. При этом телефон вскоре обнаружили на дне Москвы-реки. Человек, решившийся забрать старый гребень, был обыкновенным клептоманом, то есть страдал психическим расстройством. Кто это мог быть? Я случайно узнал, что у молодости со Светланой произошла какая-то неприятная история, после которой она попала в больницу. Консультировавший ее профессор Ладынин категорически отказался мне помочь, что было понятно. Он не хотел раскрывать ее тайну и тем более не собирался меня в нее посвящать но на Светлану в его клинике было заведено досье. Я попросил моего друга проверить это досье, — Дронго показал на Вейде Нам было достаточно сложно получить доступ к нему, так как она являлась гражданкой иностранного государства, но мы сумели его прочитать. Дронго сделал паузу, оглядев присутствующих. У Светланы была ярко выраженная страсть к клептомании, воровству даже не очень нужных ей вещей. Вспомните исчезнувший старый гребень или пару обуви. Ведь у самой Светланы была возможность скупить целый обувной магазин. Но воровство ее возбуждало, доставляло ей удовольствие. Самое интересное, что ее психолог знал об инциденте в Берлине, где ее задержали, обвинив в воровстве из супермаркета. Имея больше двух тысяч евро, она украла вещей на 100 евро. Она была обычной клептоманкой и не могла ничего с собой поделать. Именно поэтому вещи пропадали и в городской квартире ее кузины, и в вашем загородном доме, или я. Это неправда, — крикнула Римма. — Что вы из нее воровку делаете? Как вам не стыдно? Ее убили, а вы такое говорите. — В молодости она, очевидно, получила шок, — безжалостно продолжал Дронга, когда сначала ушел ее отец, а потом и друг ее матери. Она даже лежала в больнице и лечилась от легкого сотрясения мозга. Я не знаю подробностей, но абсолютно точно знаю, что именно она приезжала вместе с мужем своей двоюродной сестры и незаметно проникала в квартиру. Скляренко отключил камеру, чтобы никто ее не увидел. — Это все нужно доказать, — холодно заметил посол. — И вообще, я требую большего уважения к моей покойной супруге. — Конечно, — согласился Дронко но телефон Галии находится на дне Москвы-реки. Его туда выбросила именно ваша покойная супруга. Она знала, что именно по этому телефону Галия звонила в тот момент, когда сама Светлана находилась в квартире. И она украла этот телефон, когда приехала сюда поздним вечером. Украла, чтобы выбросить его в реку. Ей казалось, что таким нелепым способом она избавляется от улики. «Голословные факты!» — Без доказательств, — возразил посол. — Верно, — согласился дронга Поэтому я принес доказательства. Самое важное. Он повернулся и достал из-под телевизора большой пакет. И, развернув его, установил статуэтку на столе. Наиля испуганно ахнула. Галия, очевидно ожидавшая нечто подобное, сжала ее руку изо всех сил. Рима прикусила губу. Марат Сулейманович покачал головой. Он и раньше знал о проблемах своей племянницы, но не мог даже поверить, что она была способна на подобные выходки. «Эта статуэтка пропала из квартиры на Сабировой. Вчера я нашел ее в вашем доме», — сообщил Дронга. «Вы нарушили закон?» — скачал со своего места дипломат. «Вы будете отвечать за нарушение российских законов, за вторжение в резиденцию иностранного посла». Я подам на вас суд. Я требую у сотрудников полиции и прокуратуры арестовать этого человека. Боголюбов и Карелин переглянулись. — Вы совсем спятили? — спросил Боголюбов. — Вас посадят в тюрьму. Он подаст на вас в суд и вас посадят за обыкновенный грабеж. — Согласен, — кивнул Дронга. Но эта статуэтка — как раз та самая вещь, которая пропала из дома кузина и его покойной жены и повторяю, что я нашел ее в резиденции посла. — А это ничего не доказывает? — закричал дипломат. — Это все объясняет, — возразил дронга Она была любовницей Склеренко и тайком встречалась с ним. — А вы, господин Боголюбов, не торопитесь. Я почему-то убежден, что господин посол не станет подавать на меня жалобу в суд или в прокуратуру. Посол покраснел и уселся на свое место, уже не решаясь спорить. И Дронго продолжал. «Если прокуратура даст санкцию на обыск, то я думаю, что мы найдем в вашем доме много интересных вещей. Например, светлый плащ, который тоже там был. Более того, я думаю, что у Светланы все-таки была своя пара обуви от Гучи, в которой она была в тот роковой день. Но я понимаю, что резиденция посла обладает дипломатической неприкосновенностью, и прокуратура ни за что не даст подобной санкции» поэтому я могу показать эту статуэтку, добытую не самым законным способом. И понимаю, что моему доказательству никто не поверит. — Правильно, — кивнул Боголюбов. — Вы не имели права изымать эту вещь из дома посла. Она не будет принята во внимание ни судом, ни следствием. Но она служит доказательством того, кто именно был в этой квартире вместе с бизнесменом Скляренко, — напомнил Дронга. Я полагаю, что господин посол был в курсе проблем своей супруги. Но подобные факты из ее жизни он тщательно скрывал. — Не смейте говорить мне подобные вещи! У вас нет совести! — гневно заявил посол. — А теперь насчет совести, — спокойно продолжал Дронга. Дело в том, что плащ своей сестры надела именно Светлана. Она ударила Скляренко по голове и вышла из дома. Судя по всему, она была не такой больной, если сумела протереть пепельницу, чтобы не осталось отпечатков. Она надела плащ и вышла из дома. Обратите внимание, что на ней была обувь от Гуччи, которую она обычно не носит. Но именно на свидание с Костей она надевала подобную обувь, чтобы скрыть от остальных свое пребывание в этом доме. «Доказательства — Доказательства! — закричал посол. — Плащ висит в шкафу у вас дома, — пояснил Дронга. Хотите, мы пошлем за ним кого-нибудь из сотрудников посольства? — Не хочу, — отрезал дипломат. Они поднялись в квартиру, и она нанесла удар Скляренко. Я думаю, он начал обвинять ее в кражах, и она сорвалась, а потом ушла, захватив чужой плащ. Но это был не конец. Дело в том, что я пригласил Риму опознать обувь, украденную Галеи в ее загородном доме. Рима честно заявила, что это другая обувь, но допустила ошибку. Ее машина вчера попала в аварию, и когда они ехали в автомобиле господина посла, Римма рассказала обо всем своей подруге. Именно тогда Светлана выбросила телефон Галии в реку, а водитель, услышав об этой истории, рассказал все своему шефу. Господин посол понял, что его супруга страдала не только клептоманией, но и не отличалась верностью. «Я не могу это слушать!» — запричитала Римма. Галия и Нейля сжали друг другу руки, буквально до боли, но они пока молчали. — Вы узнали, что ваша супруга вам изменяла, — сказал Дронга, останавливаясь перед послом. — Вы точно установили, что именно она была в квартире вместе с погибшим бизнесменом. Более того, вы наверняка нашли дома кучу разных безделушек и другие ворованные вещи. Но вас смутил этот плащ, который она надела в день убийства. Вы поняли, что она вас обманывала, и тогда вы решили устроить трюк, который гарантировал бы вам абсолютное алиби. Передали свой аппарат водителю и сказали ему, когда следует позвонить. Затем вошли в галерею, к этому времени Римма вышла на улицу, не заперев входную дверь, прошли по коридору и услышали, как ваша супруга отвечает якобы на ваш вызов. Затем вошли в комнату и задушили ее». Телефон продолжал звонить и после убийства. Любая распечатка показала бы, что в этот момент вы ей звонили. Техническая экспертиза могла бы доказать, что сам телефон находился в это время достаточно далеко от места совершения убийства. У вас было алиби. Нам трудно представить, что личный мобильный телефон можно просто передать водителю или другому человеку, который должен позвонить в определенное время. Ваш план был почти идеальным. Он бы наверняка сработал, ведь я сам слышал, как телефон звонил, едва я вошел в галерею. Если бы не было предыдущего убийства... Нельзя было так бездумно копировать первый случай, когда Галия позвонила зятю. Это была ошибка. Вы решили, что можете всех обмануть. Но вас подвела самоуверенность. Нужно было только поговорить с вашим водителем, чтобы все встало на свои места». Только уточнить у него, когда именно он звонил с вашего телефона. Он вам ничего не скажет, тяжело выдохнул посол. Может, пригласим его? предложил Дронга. И спросим. Наступило долгое молчание. Все смотрели на дипломата. Он явно нервничал. Не надо, наконец выдавил дипломат. — Мы уже с ним говорили, — добил своего собеседника Дронга, и господин Эдгар Вейдемани сможет подтвердить, что ваш водитель рассказал нам о вашем не очень умелом трюке. Вы занимались алиби скорее в силу политической корректности, чем в силу необходимости, ведь вы прекрасно понимали, что обладаете дипломатическим иммунитетом, и никто не сможет вас привлечь к ответственности. Посол тяжело дышал, но молчал. Марат Сабиров сжал кулаки, с ненавистью посмотрев на дипломата. Наэля держалась с огромным трудом только благодаря своей матери, которая сидела рядом с ней. «И последнее», — безжалостно заявил дронга — «среди распечаток разговоров убитого бизнесмена были разговоры с вашим посольством. Я думаю, что он перезванивался с вашей супругой. Разговоры зафиксированы в распечатках. Вы можете с ними ознакомиться». «И еще один существенный момент». Даже ваша покойная супруга, которая нанесла удар своему бывшему любовнику, не стала бы рвать его портрет на куски. Она нанесла удар на волне внезапно нахлынувших эмоциональных чувств. В этом я убежден. А уже кто-то другой разорвал портрет Склеренко. И это мог быть только обманутый муж, господин посол. То есть вы? Все молчали. Боголюбов недовольно засопел, обернулся к Карелину. — Пустой результат, — сказал он. — Мы ни при каких обстоятельствах не сможем привлечь к уголовной ответственности посла другого государства, если его собственное государство не снимет с него дипломатический иммунитет. Но таких случаев просто не бывает. — Самое главное, что он разгадал, как все происходило, — угрюмо ответил Карелин. Получается, что она ударила любовника, а узнавший об этом ревнивый муж просто задушила ее. И никакой мистики. И мы никогда не узнаем, что именно хотела сделать Светлана — убить своего любовника или только ударить. — Я знаю, — подала голос Галия. — Она бы не стала его убивать. Когда она была совсем маленькой, ее родители расстались... А потом в их доме появился этот хоккеист. Когда он однажды поругался с матерью Светланы, она бросилась на защиту матери, и тот толкнул ее. Что-то в этом роде. Девочка была очень испугана, и получила сотрясение мозга. С тех пор она иногда позволяла себе некоторые странности. Мы с ее матерью об этом говорили, но я не могла даже подумать, что все закончится так страшно. — Вам еще повезло, — сказал Дронга, что она была девочкой. У девочек обычно бывают только эмоциональные срывы. Согласно Фрейду, мальчики, которые подвергались в юные годы такому насилию, затем превращались в настоящих монстров, насильников, маньяков, сексуальных уродов и другую подобную нечисть. И не всегда в этом были виноваты сами мальчики. Чаще виноваты были их отцы, которые применяли насилие по отношению к своим сыновьям, или их отчимы, старшие братья, мамы, одним словом, Что посеешь, то и поженешь. Это верно и в человеческих отношениях. «Убийцей Светланы был ее собственный муж», — Римма встала от возмущения. «И вы все так спокойно сидите? Почему вы его не арестовываете?» — спросила она, обращаясь к Боголюбову и Карелину. «Нужно проверить слова господина Дронга. Пошлите людей домой, к этому мерзавцу. Пусть поищут там светлый плащ и другие вещи». Если найдут, значит, все правильно, и господина посла нужно посадить в тюрьму. — Его нельзя сажать в тюрьму, — возразил Карелин. — Он пользуется дипломатической неприкосновенностью. Мы только можем написать письмо о том, чтобы объявить его персоной Нонграда в нашей стране. Эдуарда Васкис из поднялся со своего места, гордо оглядел всех собравшихся. — Мне не в чем упрекнуть себя, господа. Я всего лишь восстановил доброе имя нашего рода. Если хотите, честь семьи. Я старался не верить в возможность измены до последнего мгновения, до последней секунды. Но когда мой водитель рассказал мне про этот плащ, про обувь, я все понял. И у меня не было другого выхода. Честь древнего рода Васкис Демедина была запятнана. — Нет, — возразил Дронга. Вы убили человека, собственную супругу, с которой венчались перед лицом Бога. Она из-за вас даже поменяла религию, и вы ее задушили. — Она мне изменяла, — упрямо ответил посол. Дронго подошел ближе, взглянул на посла, который был ниже его на две головы. — С каким удовольствием я дал бы вам по морде? — Замолчите, — закричал посол. — Я не хочу больше здесь оставаться. — Господин посол поднялся со своего места Карелин. — Я думаю, что вам действительно лучше нас покинуть. Мы больше не собираемся терпеть вас в нашем обществе. Я даю вам слово, что вся эта история будет доведена до сведений Министерства иностранных дел вашей страны. Эдуард хотел что-то сказать, но передумал. Он повернулся и почти выбежал из комнаты. Наиля закрыла глаза и неожиданно начала медленно сползать с дивана. Все бросились к ней, мужчины понесли несчастную женщину на второй этаж. — Вы сделали нам больно, — сказала Галия, глядя в глаза Дронга. Почему вы ничего не говорили дочери о вашей племяннице? — Вы ведь наверняка догадывались, что вещи пропадают не просто так, — спросил Дронга. Рассказать дочери о своих подозрениях? — горько спросила Галия что ее двоюродная сестра спит с ее мужем? Неужели вы полагаете, что я могла сказать об этом? Неужели вы ничего не хотите понять?» Она повернулась и пошла по лестнице. Карелин подошел к дронга. «Вы поступили незаконно, вторгшись в резиденцию иностранного посла», сказал полковник. «Но это тот случай, когда я ничего не могу вам сказать. Позвольте, я пожму вашу руку». И поймите, в каком сложном положении оказались мы все. Когда через полчаса Дронга вышел из дома, к нему шагнул водитель Салим. Я хотел вам сказать, смущенно пробормотал он, что именно? У нас в Дагестане вас хорошо знают, говорят, вы настоящий мужчина, никогда не обманываете и не предаете своих друзей. Мне было неприятно, что я не смог вам помочь, извините ничего печально ответил дронга мне не мог помочь никто никто кроме фрейда